Романтично и глупо, не правда ли? Вот почему я сделала вид, будто мы раньше не встречались. Давай встанем завтра пораньше и пойдем гулять вдвоем до утреннего завтрака, чтобы покончить с этим. Я не люблю тянуть канители, а ты?» Джон пробормотал восторженное согласие. «Итак, в шесть часов». «Знаешь, твоя мама, по-моему, очень красива». Джон горячо подхватил «да, очень». «Я люблю красоту», — во всех ее видах продолжала Флёр. «Но только непременно, чтобы она волновала. Греческое искусство я не признаю». «Как? Даже Еврипида?» «Еврипида? Ой, нет, не выношу греческих трагедий. Они такие длинные».